В январе 1887 года доктор Стронг возобновил наступление на Рокфеллера, боясь, что Господь призовет его к себе раньше, чем он осуществит свою образовательную миссию. Нарушить долгое молчание его побудили слухи, что Баптистский университет собираются открыть в Чикаго. Вернее, там уже был небольшой университет, основанный в 1856 году. Но 30 лет спустя над ним нависла угроза закрытия из-за долгов и дурного управления. Выпускники, пытаясь спасти Альма-Матер, обратились к Рокфеллеру, которого как раз в этот момент снова осаждал Агастус Стронг. Джон Ди отделался о очередной полусотней тысяч на Рочестерскую семинарию, и чтобы не слишком огорчать будущего родственника, предложил совершить летом совместное путешествие по Европе с Чарльзом и Бесси. Стронг ухватился за это предложение, намереваясь дожать Рокфеллера по пути. С парохода он никуда не денется. 4 февраля Конгресс принял закон о торговле между штатами, имевший целью устранить дискриминацию и протекционизм в отношении железнодорожных и вообще транспортных перевозок, Следить за его выполнением должна была комиссия по торговле между штатами. Сенаторы Пейн и Кэмден голосовали против, но провал этого закона не был одним из главных приоритетов Треста. Стандарт Ойл даже утверждала на словах, что приветствует равные условия и больше не примет никаких скидок. На самом деле компания успела подготовиться. Еще год назад полковник Томпсон провел переговоры с руководством железных дорог, и теперь свои скидки трест получал за счет бухгалтерских ухищрений. По одной статье платили, сколько требуется, зато из другой удерживали. Все шло хорошо. Фраж добился частичного успеха с очисткой лимской нефти, Но в мае Рокфеллеру пришлось провести целую неделю в битком набитом зале суда в Баффало, выступая свидетелем по делу шестилетней давности. В Рочестере, штат Нью-Йорк, был нефтеперегонный завод «Вакуум-Ойл», принадлежавший Хираму и Чарльзу Эверестам, отцу и сыну. В один прекрасный день Джон Арчбольд вызвал Хирама Эвереста в кабинет Рокфеллера и спросил его без обиняков, сколько он хочет за свой завод. Тот сказал, что завод не продается. На это Арчбольд расхохотался, а Рокфеллер мягко похлопал гостя по колену и спросил, «Мистер Эверест, вам не кажется, что вы совершаете ошибку?» вступая в борьбу с молодыми деятельными людьми, желающими развивать всю нефтяную индустрию. Со временем Эверест понял, что плетью обуха не перешибешь, и продал свою фирму Генри Роджерсу, Джону Аршбульду и Эмбрузу МакГрегору, но при этом по-прежнему управлял заводом вместе с сыном. В 1881 году Три бывших сотрудника «Вакуум-Ойл» Уилсон, Мэтьюс и Миллер создали завод-конкурент с намерением возродить старую фирму, используя ее технологии и клиентуру. Эвересты пригрозили им судом. Миллер раскаялся. У кого-то возникла идея, чтобы он устроил диверсию на новом заводе и вывел его из строя. 15 июня Миллер приказал Кочегару раскалить перегонный аппарат до такой температуры, что нефть закипела. Кирпичный корпус треснул, предохранительный клапан вылетел, произошел выброс большого количества газа, но пожара не случилось. Миллер с помощью Роджерса скрылся в Калифорнии, а Чарльз Мэтьюс подал встречный иск, требуя возмещения ущерба в размере 250 тысяч долларов. Рокфеллер обо всей этой истории ничего не знал. Миллера в глаза не видел, но от Роджерса и Аршбульда ниточка потянулась к нему, и в самый неподходящий момент он получил повестку в суд. Рокфеллера бесило, что он здесь, как урод на ярмарке, на которого сбегается посмотреть досужая толпа. Сказать по существу дела ему и правду было нечего. После восьми дней заседания судья снял обвинения с Роджерса, Аркбольда и МакГрегора. Кто-то подарил Роджерсу букет фиалок, который тот благодарно прижал к груди. Рокфеллер же вскочил со стула, играя желваками, и сказал, «Мне не с чем вас поздравить, Роджерс. Что следует сделать с людьми, которые возбуждают дела таким образом?» Он потряс кулаком в сторону Мэттьюза, пробормотал сквозь зубы неслыханно и быстро пошел к выходу. Мэтьюс, заставивший его потратить столько времени впустую, был в его глазах всего лишь грязным вымогателем. Позже Рокфеллер утверждал, что тот хотел продать свой завод «Стандарт-Ойл» за сто тысяч долларов, а в суд подал, когда получил отказ. В своей правоте он не сомневался – Но 24 мая Джон Ди неожиданно получил письмо от Уильяма Уордона из Пенсильвании, которое еще больше испортило ему настроение. «Мы достигли успеха, ни с чем не сравнимого в коммерческой истории. Наше имя известно всему миру, но нашей репутации не позавидуешь», – писал Уорден. Нас считают олицетворением всего злого, жестокосердного, угнетающего, жестокого. Мы полагаем несправедливо. Смотрят на нас косо, указывают на нас пальцем с презрением, и если некоторые добрые люди нам льстят, то только из-за денег, и мы насмехаемся над ними за это, что ведет к еще большему ожесточению». Не слишком приятно это писать, поскольку я стремился к почетному положению в коммерции. Ни один из нас не захотел бы иметь подобную репутацию. Мы все желаем для себя благосклонности, почета и любви порядочных людей». Далее Уордон излагал свой план раздела прибыли, который мог бы умерить враждебность нефтепромышленников, и закончил словами Не откладывайте это письмо и не выбрасывайте. Подумайте над ним. Поговорите о нем с миссис Рокфеллер. Она соль земли. Как рада бы она была увидеть перемену в общественном мнении о своего мужа почитаемом и прославляемом. Весь мир возрадовался бы, увидев подобные усилия для народа, трудящегося народа. Рокфеллер ответил через неделю. Я не мог написать вам раньше или тщательно поразмыслить, но будьте уверены, что содержание вашего письма от меня не укроется. Сейчас же ему некогда, он вместе с семьей отплывает в Европу. Пароход отчалил 1 июня 1887 года. Члены руководства стандарт Oil плыли за ним на буксирном катере и махали платочками». Они были рады за босса. Пусть немного отдохнет и развеется. Нельзя же так, все работа до да работа. Тот какое-то время держался, но за 460 миль до Саутгемптона сломался и отбил телеграмму своему секретарю Джорджу Роджерсу. Я уже жажду узнать о делах. Поездка была рассчитана на три месяца, включая пересечение Атлантики, на что уходило около двух недель. Планировалось посетить Англию, Францию, Германию, Швейцарию и Италию. Рокфеллеры не были простаками за границей, о которых писал Марк Твен, но заранее настроились смотреть на этот мир второго сорта со стороны и чуть сверху. В Лондоне... Джон Ди забронировал апартаменты в отеле на улице Пикадилли, чтобы наблюдать с балкона за кортежем королевы Виктории, праздновавшей золотую годовщину своего восшествия на престол. Приветствуемая толпой монархиня проследовала в открытом ландо из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство в сопровождении индийской конницы. Там к ним присоединились Чарльз Стронг и его друг Сантаяна впервые увидевший Бесси. Воплощение крепкого здоровья и здравомыслия, миловидную, прямодушную и с мужеподобным институтским выражением на лице. Скрытный Чарльз ничего не рассказывал другу о помолвке, но тот сразу заподозрил, что отец хочет женить Чарли на Бесси чтобы получить доступ к Рокфеллеровским миллионам для осуществления своего проекта. Рокфеллер же, по мнению Сантаяны, был бы рад иметь своим зятем красивого молодого человека с высокими моральными принципами, который не разлучил бы дочь с отцом, ни в плане места жительства, ни в плане христианских убеждений. Однако именно тогда Чарльз переживал духовный кризис. Занимаясь корректурой богословских книг своего отца, он утратил веру. Его жизненный опыт и полученные знания резко контрастировали с догматами, внушаемыми ему с юности. Его учитель Уильям Джеймс полагал, что религия нужна, чтобы дать людям точки опоры – помешать им стать жертвой несовершенного общества. Однако Чарльз понял, что священником, как надеялся его отец, стать не сможет, но пока еще не решался признаться ему в этом. Вся компания пересекла Ла-Манш. Рокфеллер, не говоривший по-французски, понимал, что представляет собой лакомую добычу для мошенников и усилил бдительность. Заподозрив, не без оснований, что нанятый ими в Париже гид нечист на руку, Джон Ди дал ему расчет и сам занялся финансовыми вопросами, тщательно проверяя счета на непонятном языке. Поулец! восклицал он во время этого занятия. Что такое Поулец, Джон? Боугиес! Боугиес! Что это может быть? Богие, примечание. Цыплята свечи Французский. Конец примечания. Обращался он к 13-летнему сыну, посещавшему в Нью-Йорке школу иностранных языков. Отец никогда не соглашался заплатить по счету, пока не убедится, что тот верен по всем пунктам. Такое внимание к мелочам могло кое-кому показаться скаренностью. «Но для него это было жизненным принципом», вспоминал Джон Рокфеллер-младший. В Риме, изучая гостиничный счет за неделю, Джон Ди удивился. Они будто бы съели целиком двух кур. В семье началось обсуждение, могло ли это произойти. Послушав некоторое время, Рокфеллер-старший решил прибегнуть к логике. «Джон!» Ты ел куриную ножку? Да. А ты, Альта, ела куриную ножку? Да. Так, мама, я припоминаю, что и ты одну съела, верно? Да. Я знаю, что тоже ел, а не у одной курицы нет трех ног. Счет верный. Позже платить по счетам и выдавать чаевые – поручили Джону-младшему, и он считал это великолепной школой бизнеса. Поездка в Европу была в большей степени уступкой детям и требованием современности, чем удовлетворением собственного желания. Разумеется, о посещении театров, мюзик-холлов или, прости господи, кабаре не могло быть и речи, только церкви и шедевры архитектуры. В Риме Рокфеллер хотел отказаться от аудиенции у папы, но согласился, когда ему сказали, что это может понравиться католикам, работающим в Стандарт-Ойл. Мыслями Рокфеллер по-прежнему находился в Америке. «Нельзя ли пробудить больший интерес ко мне со стороны исполнительного комитета по поводу текущих дел? Мне нужна любая информация», – писал он секретарю из Берлина. Зато в Париже он нашел время прочесть бестселлер Лью Олиса «Бен который потом назовут самой влиятельной христианской книгой XIX века, грозившей затмить по популярности хижину дяди Тома. А перед восхождением на Везувий одолел последние дни Помпеи Эдварда Булверлиттона. В Швейцарии в Цермоте отец и сын лазали по горам – и Джона-младшего поражали неутомимость и выносливость Джона-старшего. Но отдохнуть по-настоящему не получилось. Рокфеллер был уже настолько знаменит, что о его прибытии в каждый новый город тут же сообщала местная пресса, и на его временный адрес сразу начинали поступать письма от просителей, Чаще всего безграмотные, написанные карандашом, да еще и на чужом языке. Эти мольбы напоминали письма детей Деду Морозу. Только авторы, особенно женщины, уподобляли Рокфеллера самому создателю. «Хотела бы я увидеть вас и поговорить с вами, как я говорю с Богом, но это много труднее». Читать их все было немыслимо но и выбросить в представлении Рокфеллера тоже. Их накопилось столько, что пришлось специально приобрести большой сундук, с которым он и вернулся домой. А потом пароход доставил еще пять тысяч писем из Европы. «В последнее время меня так одолевают подобными вещами, что я хочу сделать перерыв, чтобы хоть немного перевести дух», написал Джон Фрэнку. И без того загруженным сотрудникам «Стандарт-Ойл» теперь приходилось просматривать письма. В четырех из пяти просили денег на личные нужды, поэтому удовлетворялась только малая талика просьб, совершенно бескорыстных. Когда стало известно о щедром пожертвовании Рокфеллера на дело образования, он получил еще 15 тысяч писем только за одну неделю а к концу месяца 50 тысяч. Примечание. Руководители стандарт-ойл высшего образования не имели, однако не сомневались в его ценности и старались сделать его доступным для других. Рокфеллер с большим уважением отнесся к поступку Чарльза Прата, построившего на свои деньги учебное заведение в Бруклине в двух кварталах от собственного дома на Клинтон-авеню. В мае 1887 года законодательное собрание штата Нью-Йорк выдало соответствующую лицензию и 17 октября Институт Прата был торжественно открыт в присутствии 12 студентов. Стоимость обучения составляла 4 доллара в год. Принимали на учебу всех, независимо от социальной принадлежности, цвета кожи и пола. В первые годы задачей института считалось дать образование тем, кто ранее его не имел, и привить навыки, которые помогли бы им добиться успеха и улучшить свое экономическое положение. Поскольку американская экономика остро нуждалась в инженерах, гражданских и промышленных архитекторах, механиках, дизайнерах, именно их в первую очередь предстояло подготовить. В программе обучения были рисование и черчение, математика, физика, но также литература, история, чтобы лучше понимать происходящее вокруг. Через полгода в институте учились уже почти 600 человек, а к первой годовщине число студентов возросло до тысячи. Обращаясь к ним, Чарльз Пратт сформулировал девиз института – «Будь честен в своей работе, и работа будет справедлива к тебе». Эндрю Карнеги посетил Институт Прата, чтобы использовать его как образец для технических училищ Карнеги, ныне Университет Карнеги Миллона. Очень скоро к отделениям инженерии, архитектуры и искусства добавились отделения музыки, библиотечного дела и торговли. В дальнейшем институт Прата стал развивать и научные исследования. Что касается Рокфеллера, то он давал деньги университету Деннисона в Гранвиле, Огайо, Индийскому университету в Москоге, Оклахома, колледжу Барнара в Нью-Йорке и Университету Корнелла, с президентом которого Эндрю Уайтом познакомился во время поездки в Европу. Конец примечания. Так продолжаться больше не могло. Для благотворительности нужна была отдельная фирма. Тем временем Агастус Стронг повел осенью новое наступление на будущего родственника, доказав, что он не слишком умный человек и никудышный психолог. «У вас есть возможность обратить неблагоприятное суждение всего света в благоприятное суждение, и не только. Войти в историю как один из величайших благодетелей в мире», — написал он. Вполне вероятно, что Рокфеллера передернуло, когда он это прочитал. Письмо Уордена еще не стерлось из его памяти, Даже если выдернуть такую занозу из души, рана еще долго кровоточит. А теперь и Стронг туда же. Да чем же таким он провинился перед всем светом? Чем запятнал свою репутацию? Разве он не о людях печется? Для кого он всеми средствами старается удешевить керосин для себя? Что это за намеки? Уж не думает ли преподобный, что, жертвуя на благотворительность, Рокфеллер пытается купить себе билет в Царствие Небесное? Проект Баптистского университета в буквальном смысле слова был положен в долгий ящик.